Глава 2. Эмир Ахип, его советник и четыре вооруженных воина ступили на берег. Чужеземцев тут же окружила толпа, с удивлением разглядывая смуглых чернобородых арабов, облаченных в атласной одежды, расшитые диковинным орнаментом и массивные тюрбаны. «Пропустите гостей!» — прикрикнул на зевакерт, освобождая проход в зубастую рыбу. Я выгнал из таверны посетителей и пригласил эмира вместе с советником Мансуром в Забингаловку. Их воины хотели пройти внутрь, но я остановил их, преградив дорогу молотом и улыбнувшись Ахибу. «Вам нечего опасаться. Пусть подождут снаружи. Если бы мы хотели убить вас, четыре воина вас бы не спасли». Ахип дернулся, но вовремя натянул ответную улыбку. «Конечно, пожелание хозяев для нас закон». Он переглянулся с воинами и помявшись, остались наружи. «Прошу садиться», — махнул я рукой на заскарлузные деревянные столы с несмываемыми пятнами жира и вина. «Мы люди простые и не готовились к встрече высоких гостей. Не обессудьте». «Я привычен к походным условиям», — улыбнулся Эмир. «Частые военные походы?» Я буравил его глазами, пытаясь понять, что за человек этот араб. «Нет», — ответил гость, чуть замешкавшись. «Торговые путешествия». Будем считать, что я поверил. Не похож Ахип на купца, поджарая выправка движения точны, в черных глазах уверенность а на поясе ятаган. Какого черта его принесло? Может, покрашить его прямо здесь? Но неизвестно, сколько воинов на корабле и какая у них подготовка. На рыбаков надежды нет, а вдвоем с Гертом можем не справиться. Я махнул трактирщику Принеси нам лучшего вина и жареного мяса. Тот, учтиво раскланившись, засеменил на коротеньких ножках выполнять заказ. «Откуда вы?» — повернулся я к миру. «Моя страна на другом материке». Ахип откинулся на стул, разглядывая таверну. «Около месяца пути на корабле. Не знала, что есть другие государства. Меня зовут Молот. Я на наместник королевы Тепе, Брисвеле. Слукавила я». «Если бы не ураган, мы бы тоже не узнали о вашем существовании». Влез в разговор старикашка Мансур. Эмир Ахип, правитель одного из многочисленных княжеств, входящих в состав государства Исмар. Это мирное государство. Мы производим ткани, шелт, верблюжьи ковры, сбрую для лошадей, украшения и оружие. Торгуем со скотководческими племенами и земледельцами. Управляет страной собрание эмиратов. Зачем тогда вам корабль? До некоторых ключевых племен проще добраться по воде, огибая материк и минуя горы. Эмир пригубил вино и поморшусь. У нас на корабле много товаров. Мы могли бы обменять их на провиант, чтобы вернуться домой. А потом вы вернете сюда с войском для захвата новых земель? Кинул я в лоб свои подозрения. Ахип заерзал, с кожа на его лице заблестело чуть заметными капельками пота. Я понимаю ваши опасения и прошу возможности доказать вам наши мирные намерения. Мы торговцы. Торговцы с итаганами на поясе и дисциплиной воинов? В моей стране без этого нельзя. Торговые караваны часто подвергаются нападению разбойников и кочевников. Мы рождаемся с клинком и умираем с ним. Да уж, мирная страна, — скривился я от вино. — Почему вы говорите на нашем языке? «В нашей стране много княжеств и языков. У нас принято учить языки соседей. Говорить на чужом языке в гостях считается неуважением хозяевам. Есть княжества, которые говорят на вашем языке. Каждый житель владеет минимум тремя языками, а представители знати и того больше». Ахип отодвинул вино и добавил, «Где нам можно пополнить запасы провизии?" Я уполномочен решать вашу судьбу. Вы проследуете со мной в столицу королевства Тепи, город Астрабан. Мне кажется, что вы способны принять решение единолично. Но не доверяете мне и хотите протянуть время, — раскусил меня Ахип. Но я вынужден принять вашу волю. Как добраться до Астрабана? Вот хитер, чурка, не по возрасту, прозорлив. на ему лет тридцать, а рассуждает, как мудрец. — Пойдем вверх по большой реке, на юг по маршруту, к которому вышли. На лошадях неделя пути, на корабле — три дня. Вторые сутки мы с Гертом жили мы на земном корабле. Слабый ветерок не давал разогнаться паруснику. Спасало лишь то, что большая река почти лишена течении, и его сопротивление легко преодолевалось. Я насчитал на корабле три десятка воинов и около десяти рабов, заточенных в клетках трюма. Воины хорошо вооружены и подготовлены. Их фигуры напоминали отполированные статуи, высеченные из темного камня. Ничего лишнего, только сухие мышцы, и таганы непросторные одежды, утянутые поясами и дополненные тюрбанами. Непростые это морячки. Все как на подбор, будто спецназ. Нас поселили в небольшую отдельную каюту. Члены команды ночевали в общем отсеке в гамаках-сетках. «Не думал, что на лодке бывают комнаты!» — восхищался Герт, развалившись на шелковом толпчане и разглядывая увешанные коврами стены. «Лучше бы нас поселили со всеми!» — проборчал я. «А так ничего не видим и не слышим. Мало ли что бусурмане задумали. Не ворщи! Хорошие они люди! Сразу видно!» «Мы склонны верить незнакомым, ведь они нас никогда не обманули. Но запомни, мой друг, только один раз теряют жизнь и доверие». Где-то снаружи раздались крики. Схватив оружие, мы выскочили на палубу. Арабы волокли какого-то бедолагу оборванца. Тот верещал и кусался. Этот раб пытался сбежать. Введя наше недоумение, пояснил Ахип. «Что с ним будет?» — спросил я, наблюдая, как раба связывают по рукам и ногам. Его казнят на другим. Своей смертью, возможно, он спасет много никчемных жизней, предостерегая остальных от необдуманных поступков. Я думал, что в цивилизованных государствах с рабами обращаются как с равными. А у нас так нельзя. Чуть дашь слабину, и раб вонзит кинжал в спину хозяина. В большинстве своем это пленные войны. Остальных рабов вывлокли на палубу. Худые и грязные, они испуганно щурились, прикрывая лицо руками от яркого солнца. Связанного раба подняли над бортом. «Стойте — Стойте! — крикнул я. — Я куплю его. К сожалению, наместник молод. — слащаво пропел Ахип. — Он не продается. Нельзя купить то, что уже мертво. Бух! Водная гладь с плеском поглазила тело. Я дернулся, но в последний момент удержал себя от желания броситься в воду. Не стоит пока идти в открытое противостояние. Нас меньше. К концу третьего дня корабль достиг вод, обмывавших острабом. На рыбацкой пристани начался переполох. Невиданное чудо, возможно, таившее в себе опасность, приближалось к берегу без весело. Через несколько минут пристань наводнили красные плащи. — Молодцы, гвардейцы, оперативно сработали. Моя школа не прошла даром. Я вышел вперед на палубу и, подняв молот, прокричал. — Уберите мечи и луки! С вами говорит молот! Я прибыл с наземным гостями! — Это же победитель алькийцы и спаситель королевств! — закричал в ответ кто-то из толпы. «Командующий вернулся! Ура!» Гвардейцы облегченно вздохнули и опустили мечи. Рыбаки подкидывали шапки вверх, выкрикивая мое имя. «Значит, ты на местных говоришь?» Хитро улыбнулся Ахип, поглаживая аккуратно подстриженную бородку. «Ну, ты тоже на купца не особо похож!» Капнул ядом в ответ. Тронный зал королевского замка встретил царственным полумраком. Факелы на стенах трепетали, словно приветствовали гостей. Маленькие окна бойницы не пропускали достаточно света, чего зал казался величественным подземельем с гладкими гранитными стенами и мраморными статуями. В конце зала по центру, на приступке из темного мрамора, возвышался резной трон, украшенный серебром и самоцветами. На троне выседала королева. После рождения сына прошел почти год. И ее фигуру вновь обрела точеный благородный силуэт, обтянутый неизменно черным, словно воронье крыло платьем. Королева ждала нас. Близко к трону подпустили лишь меня и Ахиба. «Приветствую королеву Тепию», — улыбнулся я, преклонив колено. Тепе соблюдая официоз, лишь кивнула в ответ. Но я слышал, как сердце ее забилось чаще, видел, как зрачки расширились, а дыхание стало глубоким. Свои эмоции от встречи мне удалось скрыть, наверное. «Ваше Величество!» Изящно поклонился Ахип. «Позвольте представиться. Меня зовут Эмир Ахип. Я правитель одного из княжеств государства Исмар, что раскинулось на арабском материке заводами океана. Мы невольные гости в вашей прекрасной стране, в стране, где королева не менее прекрасна». «Вот крысеныш, к моей королеве подкатывает, хотя у них это в крови — сыпать лесть. Иноземец мне нравился все меньше и меньше». Некоторым людям так и хочется выдать фанеру, чтобы пролетали мимо, не задерживались. Я злился, что не мог раскусить его истинных намерений. Враг он или просто заблудился, или заблудился и враг. Как говорил мой командир, если друг оказался вдруг и не друг, и не враг, а так, занеси его в статус сук, пусть тусуется там, мудак. Ок, буду за ним приглядывать. Я приглашаю отобедать вас, и Мирахип. Королева встала. Банкетный зал уже ждет. Слуги проводят вас. Процессия, сопровождаемая стражниками, покинула тронный зал, и мы с Теппи остались наедине. Я подошел к ней и взял ее за руку. Она слегка дернулась, будто намеревалась выдернуть ладонь. Где Эверан? Улыбнулся я. Я хочу видеть его. Ты вспомнила о сыне спустя год? фыркнула Теппи и выдернула руку. Он даже не помнит тебя. Я был далеко. Никто не гнал тебя из Острабана. Ты дорога для меня. Но, — продолжала за меня королева, — но мне проще одному. Ты любишь ее? Не знаю. Возможно, я люблю только себя. На королевском обеде Ахиба усадили по правую руку от королевы, его сведут чуть поудаль, а нам с Гертом досталось место на галерке среди представителей местной знати. Со стен банкетного зала на гостей с любопытством уставились портреты холенных, разодетых, престарелых мужей и женщин, представителей королевской династии прошлых эпох. Среди них выделялся портрет длинноволосого, утонченного мужчины с проницаемым взглядом, король Эбриан, пропавший много лет назад и не так давно воскресший, чтобы пасть от моего клинка. Посреди зала растянулся огромный вытянутый стол, заставленный обилием блюд и напитков. Слуги шныряли с подносами, раскормленные породистые псы лежали тут же на полу, нехотя обсасывая брошенную кость. Я цедил вино и наблюдал за рабами. Ахи улыбался и что-то горячо рассказывал тепи По его мимике было ясно, что гаденыш сыпет комплименты. Он взял руку тепи и поцеловал. Я чуть не обратился в первача. Заиграли придворные музыканты и вовремя отвлекли меня от дурных помыслов. Теппи выседала во главе стола, ее статный силуэт и прекрасное лицо, словно выточенное из мрамора, невольно притягивали взоры гостей, не только мужчин. Я смотрел на королеву, чувствуя неясную тревогу и беспокойство. Такую бабу профукал. Поймал себя я на мысли, немного захмелев. «Но все, что не делается, все к лучшему. Хороша чертовка, но что-то не давало мне с ней сблизиться. Или кто-то?» «Куда ты все время смотришь?» Герт хитро прищурился, подливая вина. «Смотрю, чтобы Басурманин чего не натворил. Ну-ну». Музыканты тянули за балладу. Средневековая лютня переливалась двухрядными струнами. Эмир встал и чуть поклонившись присутствующим подошел к музыкантам. Он что-то им объяснял, после чего взял лютню. Его пальцы пробежали перебором, выдавая колоритную мелодию Древнего Востока. Присутствующие замерли, а я залпом опрокинул очередной бокал. тп с восхищением слушал невиданную музыку. Я взгляд скользнул по мне, но тут же перекинулся на музыкантов. «Гитарист хренов!» — ругнулся я про себя. «Не понимаю я музыку». Считаю, что лучший звук — это тишина. Ну да ладно. Битлы долго не живут. Жизнь королевства вошла в мирное рослое Разрушенные поселения восстановили, беженцы вернулись в родные земли, погибших гвардейцев заменили новобранцами. Острабан из осадного города вновь превратился в торговый экономический центр королевства. Его основным занятием стали ремесленное производство, ловля рыбы в прилегающих водах большой реки, И торговли. С окрестных деревень и фермы сюда стекались повозки, груженные телятиной, молоком, сыром и мукой. Из соседнего королевства Солт приходили караваны с тканями и бакалеи, произведенными в Дарамире. Северные рыбацкие поселения, промышлявшие в акватории Великой воды, поставляли в столицу крабов, креветок, рыбу и другую морскую всячину. Вечером того же дня Теппи собрала Большой Совет — Помимо городоправителя, казначея и нового командующего королевской гвардии, в его состав вновь вошли представители знати и купечества. Что обсуждалось на совете, я мог лишь догадываться. Наверное, решали судьбу арабов. Теперь я вольный охотник, и уж как год отошел от государственных дел. Скиталец, киталец, даже волки сбиваются в стаи. Видимо, я какой-то не такой. После совета королева прислала за мной слугу. Он провел меня королевским палатом. Я постучал в изысканную дверь из черного дерева. Стражники расступились, пропуская меня внутрь. Королевская спальня наполнена арматом Расмина. Я вспомнил, что так пахнут волосы Теппея. На огромном овальном ковре под присмотром нянек и мальчик. Сердце мое жалость, а дыхание стало частым. Тепеи внутри не было. Я встал возле сына на колени и, улыбнувшись, протянул руку. Малыш хлопал на меня голубыми глазенками. Я с гордостью отметил, что нос и подбородок мои. В еле уловимом молочном запахе сына я почувствовал нотки волчонка. Белокурые волосы в сочетании со смуглой кожей делали его похожим на эльфа. И Верон увернулся от руки, норовившего погладить, и прижался к няньке. «Привет, сын!» — улыбнулся я. Ты меня не помнишь, но я всегда о тебе вспоминал. Верон юркнул за юбку няньки. Молодец, не доверяет незнакомцам. Остаток вечера я провел с сыном. Он понемногу привык к небритому дядьке, и ему стало интересно потеребить сверкающие латы доспех. К концу вечера он безбоязненно сидел у меня на коленях. Тыкая пальцем в щечино на моем подбородке и рассматривая блестящие пряжки ремней. Заночевали мы с Гертом на постоялом дворе, близ королевского замка. На следующий день, во время предобеденной тренировки с оружием, наше внимание привлек шум, доносившийся из простора в городской площади. Королевские трубадоры возвещали о каком-то торжестве, а глашатые зазывали народ. — Что за праздник и без нас? — возмутился Герт, отложив меч. — Одевай доспехи, посмотрим, что за вечеринка. — ответил я, выглядывая в окно. На городской площади уже толпились горожане, на помосте, окруженном десятком гвардейцев, трон из белого камня. Королева Теппи выседает на нем. Ее длинные волосы, подчеркнутые черным блеском, убраны под серебряной короны, цверкающие в полуденных лучах. На лице чуть заметная улыбка. На помост перед пустующей площадкой вышел глашатый разодетый, словно породистый петух, в разноцветные шелка. Жители Астрабана театрально поклонялся он. Благородная королева Тепи приветствует вас и объявляет о начале показательных состязаний, устроенных в честь прибытия наших дорогих гостей из далекого государства Исмар. Толпа восторженно заревела в предвкушении зрелища, напирая на оцепление стражников по периметру площадки. По правилам показательных выступлений, воины обязаны соблюдать предосторожность. В поединках запрещено ранить и убивать соперника. Удары наносятся затупленным оружием. Победу одерживает тот, кто первым обозначит удар, который мог бы стать смертельным. Люд недовольно загудел, кому-то хотелось настоящей крови. Первым на площадку вышел крестьянского вида детина, в грубом рубящий, с огромным топором в волосатых руках. Против него выступил один из гвардейцев королевы, юркий малый с узким мечом. Здоровяк вздернул руки вверх и крутанул топор под крики восторженной толпы. Если даже острие затуплено, попасть под такой удар малоприятно. Тело без доспехов может получить перелом. Гвардеец поднырнул под топор и хвостнул противника под ногам клинком. Но крестьянин на удивление ловко отпрянул, чуть не проложив того ударом сверху. Гвардеец скакал вокруг противника, испытывая тычковыми ударами, в конце концов... Славил обух в грудные пластины брони. Удар сбил его с ног. Детина наступил тому на грудь, обозначив отсечение головы поверженному противнику. Неплохо. Народ рукоплескал. А королева подняла ладонь, приветствуя победителя. Следующим попробовать силы вышел коренастый стеновой стражник с копьем, острие наконечника копья помятая лоскутами кожи. Он сходу ринулся в бой, пытаясь нанизать старовика на пику. Ему почти удалось пробить защиту с дальней дистанции, но в последний момент детина крутанулся и урбанул по копью, переломив его пополам. Под улюлюканье толпы копейщик сдался. На помост вскочил один из арабов и стал что-то шептать на ухо глашатую. Тот кивнул и, обернувшись к королеве, объявил о всеуслышании. — Показательный поединок желает принять участие наш достопочтимый гость Мирахип". Да, — зарал топта. Королева одобрительно кивнула.